Глава пятая. Мастерская. Только под конец ноября я все-таки сдался на просьбу Розы и согласился отправиться с ней в Альдфелд-Холл. К нашему удивлению, первое, что мы увидели, когда нас ввели в комнату, был Мальберт, возле которого стоял стол, заваленный свернутыми в трубку холстами, пузырьками с лаком, кистями, красками и еще всякой всячиной. Лежала там и палитра. К стене были прислонены незаконченные наброски и несколько завершенных картин, почти только пейзажи, некоторые с фигурами. «Я должна извиниться, что принимаю вас у себя в мастерской», — сказала миссис Грехом. «Но в гостиной камин не затоплен, а сегодня холодно, и нам было бы там неуютно». Освободив два стула от холстов, она пригласила нас сесть... А сама вернулась на свое место у Мальберта и во время разговора иногда поворачивалась к нему и даже делала мазок другой, словно была не в силах совсем отвлечься от новой картины и сосредоточить внимание на гостях. Это был вид Уайлдфелл-Холла на заре с нижнего луга. Его темная громада четко вырисовывалась на фоне серебристо-голубого неба с двумя-тремя алыми полосками у горизонта. Верность натуре не оставляла желать лучшего, и написанная картина была с большим вкусом. «Как вижу, вам трудно оторваться от вашей работы, — миссис Грэхэм сказал я. — Умоляю вас, продолжайте, иначе мы окажемся в положении непрошенных и назойливых посетителей. «Нет, — Нет-нет, — ответила она, бросая кисть на стол, словно внезапно вспомнив о требованиях вежливости. — Мой дом не так уж часто осаждают визитеры, чтобы я не нашла нескольких минут для тех, кто потрудился навестить меня. — Но ведь картина совсем окончена» сказал я, подходя к Мальберту и старательно скрывая, какой восторг и удивление она у меня вызвала. По-моему, вам осталось только кое-где подправить передний план, но почему вы написали ее ⁇ Фернли Мэннер, Кемберленд, а не Уаутвелл Холшер ⁇ спросил я, прочитав надпись с мелкими буквами в уголке холста и тут же почувствовал, что допустил непростительную дерзость. Миссис Грэхэм покраснела замялась и после паузы ответила с какой-то вызывающей откровенностью, потому что у меня есть друзья, вернее, знакомые, от которых я предпочла бы скрыть, где я живу теперь, но так как картина может попасться им на глаза, и они могут узнать мою манеру, хотя инициалами она помечена неверными, то на всякий случай я дала ей неверное название, чтобы сбить их со следа, если они попробуют отыскать меня с ее помощью. «А, так себе вы ее не оставите?» — спросил я только, чтобы переменить тему. — Нет, я не могу заниматься живописью только для развлечения. — Мама посылает все свои картины в Лондон, — сказал Артур, — а там их кто-то продает и присылает нам денежки. Я начал рассматривать другие полотна. Прелестный вид линдон хоупа с вершины холма Уалдфелл-Холл, залитый солнечным светом в тихий летний день — и простенький, но производящий большое впечатление набросок. Ребенок на осеннем лугу грустно наклоняет голову к увядшему букетику полевых цветов под тусклым пасмурным небом, а вдали темнеет гряда низких холмов. «Как видите, выбор сюжетов не очень богат», — сказала прекрасная художница. «Я уже написала старый дом при лунном свете, и, наверное, придется вернуться к нему в снежный зимний день, а потом и в пасмурный вечер». «Ведь здесь попросту больше нечего писать. Мне говорили, что где-то неподалеку есть чудесный вид на море. Это верно? И на достаточно близком расстоянии, чтобы туда можно было добраться пешком? Да, если вы готовы пройти четыре мили или около того. То есть туда и обратно почти восемь, да к тому же по тяжелой дороге. Но где она?» Я принялся как мог подробнее объяснять, в каком направлении, через какие луга, какими тропами и тропками можно выйти на дорогу к морю где свернуть вправо, а где влево. Но миссис Грехом перебила меня. «Не надо. Повремените. Я ведь успею забыть все ваши объяснения до того, как сумею ими воспользоваться. Отправиться туда, я думаю, весной. И вот тогда, быть может, снова задам вам этот вопрос. Но впереди еще зима, и...» Внезапно она с испуганным восклицанием вскочила со стула, поспешно извинилась и выбежала из комнаты, плотно притворив за собой дверь. Любопытствуя узнать, что ее так напугало, я поглядел в окно. Несколько секунд назад она обратила на него небрежный взгляд, но успела разглядеть только фалды сюртука, тотчас исчезнувшей за густым астролистом, заслонявшим кольцо. «Это мамин друг», — сказал Артур. «Мы с Розой переглянулись». «Я совершенно ее не понимаю», — шепнула Роза. Мальчик поглядел на нее с недоумением, и она начала болтать с ним о всяких пустяках, а я от нечего делать продолжал рассматривать картины. В темном углу я обнаружил незамеченное мною раньше полотно, изображавшее маленького ребенка, который сидел на траве, держа охапку цветов. Большие синие глаза, сияющие сквозь завесу упавших на лоб каштановых кудрей, были настолько похожи на глаза маленького джентльмена, развлекающего мою сестрицу, что это мог быть только портрет Артура в самом нежном возрасте. Я поднял его, чтобы рассмотреть на свету, и увидел, что за ним стоит еще одно полотно, повернутая к стене. Я позволил себе и его повернуть к свету. Это оказался портрет красивого джентльмена в самом расцвете молодости, довольно недурно выполненный. Однако если он и принадлежал той же кисти, что и остальные, то писался задолго до них, так как в изображении второстепенных деталей проглядывала старательность, и ему не хватало чистоты, колорита и свободы исполнения, которые так поразили и приняли меня в них». Тем не менее, разглядывал я его с большим интересом. В чертах лица, в их выражении было что-то своеобразное, указывающее на верность оригиналу. Ярко-синие глаза смотрели на зрителей с веселым лукавством, так и чудилось, что они вот-вот подмигнут. Губы, пожалуй, чуть-чуть чувственно пухлые, готовы были сложиться в беззаботную улыбку — Розовые щеки обрамлялись пышными рыжеватыми бакенбардами, каштановые волосы не спадали на лоб крутыми завитками, но слишком низко, словно оригинал портрета гордился своей красотой много больше, чем умом. На что, возможно, у него были веские причины, хотя он и не производил впечатления глупца. Я разглядывал портрет не более двух минут, как в комнату вернулась ее прекрасная хозяйка — По поводу картин, сказала она, извиняясь за то, что так неожиданно нас покинула, он подождет. Боюсь, я позволил себе некоторую дерзость, сказал я, решившись посмотреть картину, которую художник повернул к стене, но нельзя ли спросить, ⁇ О да, сэр, это дерзость и неизвинительная ⁇ а потому не задавайте никаких вопросов, так как ответа на них вы не получите, ⁇ перебила она, стараясь улыбкой смягчить свой упрек но блеск в ее глазах и краска на щеках показывали, что она рассердилась не на шутку. Я хотел только спросить, вы ли его написали? Сказал я обиженно, протягивая ей портрет. Она выхватила его у меня, быстро поставила на прежнее место лицом к стене, заградила портретом Артура и со смехом повернулась ко мне. Меня разбирала досада, и, отойдя к окну, я уставился на унылый сад, а когда они с Розой поговорили минуты две-три, объявил моей сестрице, что нам пора... Ласково пожал руку Артуру, холодно поклонился его матери и направился к двери. Однако миссис Грэхэм, попрощавшись с Розой, протянула мне руку и сказала ласковым тоном с милой улыбкой: Да пройдет ваш гнев до захода солнца, мистер Маркхэм. Мне очень жаль, что моя резкость вас обидела. Когда дама просит извинения, сердиться на нее невозможно, и мы расстались с добрыми друзьями. На этот раз я пожал ей руку сердечно, а не злобно.